Глава 11. От поселка дорога шла на север, сначала через поля, потом по степи. Проехали мимо какого-то карьера, оставшегося справа. Потом слева показалось длинное озеро с заросшими камышом берегами. За озером снова начались поля, а за ними еще один поселок и тоже с элеватором. Маша объехала его у проложенной по краю поля грунтовки, потом выехала на дорогу по степи. Дальше местность пошла волнами, подъемы чередовались со спусками. С одного из подъемов девушка взглядела впереди черную полосу. «Ужас какой!» – выразило общее мнение Вика, когда они подошли к краю черноты. Любопытство оказалось сильнее страха погони. И когда Маша остановила автобус, из него вылезли все, чтобы посмотреть на очередное чудо этого безумного мира. Чернота впечатляла. Она словно была сделана из угля антроцита. Черная трава, черная земля, черная дорога. Полоса была неширокая, километров пять. Дальше виднелась зелень, но ехать через нее ни у кого желания не было. Загрузились обратно в вахтовку. Девушка-водитель завела двигатель, переключила скорость и повела машину вдоль черноты на запад. Урал-вездеход легко преодолевал бездорожье. Еще до того, как закончилась чернота, вдали показались ряды редко посаженных тополей. Деревья были огромными, ствол руками не обхватить. Тополя росли вдоль дороги, протянувшейся с юга на север. За дорогой был виден канал с поросшими кустарниками берегами. Полоса черноты сюда не дошла. Маша выехала на дорогу и повернула на север. Дорога была старой, но без ямы выбоен. На сером полотне попадались черные квадраты свежих заплаток. Девушка снова сгнала машину, наверстывая опущенное время. Канал вскоре закончился, сменившись рекой. Дорога улучшилась, новый ее отрезок вывел автобус к широкой трассе. Здесь через реку был построен мост. Проехав по нему, Маша посмотрела на часы и вдавила педаль газа в пол. Двигатель взревел, набирая обороты. С выезда из поселка прошло два часа. Кластеры менялись, но дорога оставалась хорошей. За рекой начался лес, потом снова степь, в этот раз ровная. Вдали показалась тонкая полоса нового леса. Оранжевый автомобиль несся на полной скорости навстречу опускавшемуся горизонту солнцу. Лес приближался, широкая трасса сменилась узкой разбитой дорогой, девушка водитель сбросила скорость. У самого леса, поперек дороги, вытянулся какой-то водоем. Через него была проложена дамба, за ней широкий луг. Дальше небольшая, норов на 60, деревня или село в окружении красивого леса. Маша остановила вахтовку крайних домов и прислушалась к своим ощущениям. Ощущения молчали. Ни опасности, ни живых существ девушка экстрасенс впереди не чувствовала. Она проехала по улице и остановила автобус у большого кирпичного дома. Большая часть строений в этой деревне были деревянными. Маша выбралась из кабины, потянулась и покрутила задом, разминая затекшую спину ягодицы. Обойдя кабину, она увидела, что ее команда уже открыла двери в салон и разложила лесенку. «Мы остановимся здесь на ночь!» сообщила Маша, когда все выбрались из салона. «Я посчитала все наши зигзаги, и у меня получилось, что от того места, где мы отпустили пленных, мы проехали 150 километров на север и 200 километров на запад. Мы заехали на 50 километров за границу внешки, и я думаю, что погони уже не будет. Я видела внешников». «А где ты их видела?» Тут же спросила Вика, удивленно подняв брови, и округлив глаза. «Это я позже расскажу», ответила подруга. Внешники носят противогазы, боятся заразиться. Они обычные люди, им надо есть и пить, да и физически тяжело весь день ходить в противогазе. Мы уже далеко от города, которым учились, а внешники приехали к нему с востока. Мы не знаем, как далеко от города находится их база, мы предполагать можем. Город перенесся в этот мир ночью, а враги приехали к полудню. Это значит, что с утра и до полудня они ехали со своей базы, а сейчас идут обратно. Я в этом почти уверена. Внешникам нам можно уже не бояться. Остаются их иммунные пособники, но у них нет беспилотников, а мы ехали не по прямой. Часть пути мы проделали по бездорожью вдоль черноты. Здесь много дорог, и без дронов они нас долго будут искать. Жаба сказал, что дальше города они не ездили, значит, враги еще и местности не знают. В общем, мы можем спокойно здесь заночевать. Сейчас быстро пробежимся по деревне, поищем нужные вещи и займемся ужином. — Мне так кушать хочется, что в желудке больно, — пожаловалась Вика, положив руку на живот. «Мы же не обедали сегодня. Перекусили только, когда из магазина вернулись». Солнце уже садилось, и надо было поспешить. Да и голод подгонял, поэтому все делалось быстро. В огородах насобирали зелени и овощей, накопали картошки. В домах нашлись старинные керосиновые лампы, керосиновый фонарь с ручкой и фонарики с батарейками. Водопровод в деревне был, пока перезагрузка не обрезала трубы. Но в некоторых дворах сохранились колодцы с нормальной чистой водой. К радости голодных студентов, газовики не успели провести газ в эту деревню, и на кухнях стояли газовые баллоны. На улицах и во дворах валялись человеческие кости с остатками плоти, но их было немного, меньше, чем в поселке. В нескольких домах стоял такой запах, что никто не стал туда заходить. Девушки готовили еду при свете керосиновых ламп и фонариков. — Прямо как при проклятом царском режиме! — посетовала Вика. — При царском режиме фонариков не было! — заметила Лена. Пропустивший обед студентки решили совместить его с ужином. На первое они сварили суп из вермишели и тушенки с картошкой и морковкой. На второе нажарили картошки с луком на растаявшем за день сливочном масле. Из огурцов и помидоров нарезали салат и добавили в него зелени. Купленное сегодня молоко не прокисло за день и даже не сварилось, когда Маша попробовала закипятить немного в ковшике. Пить на ночь кофе никто кроме нее не захотел, и Вика сварила из оставшегося молока какао. Ну а Маша приготовила свой любимый напиток – растворимый кофе на молоке. От утреннего перекуса остался кусочек торта, которому Маша потом прикупила пирожных в гипермаркете. В общем, ужин удался, все немного объелись и слегка соловили но надо было заняться гигиеной. В огороде выбранного дома имелся летний душ с большим баком на крыше. За день вода в баке наклелась на солнце, и для того, чтобы быстро обмыться, вполне подходила. Мылись в маленькой кабинке по очереди в полной темноте на улице и под фантастическим небом. Небо этого мира студенты разглядывали с ужасом и благоговением. Это вам не земные звездочки. Здесь близкие галактики висели прямо над головой и давили на психику бесконечностью Вселенной. Маша тоже посмотрела, все небо этого мира она из окна не увидела. А здесь они после ужина вышли с фонариками на дорогу. И вот вам открытый космос, ощущение, что сейчас оттолкнешься ногами и улетишь в бесконечность. Перед открытой дверью душевой Маша поставила керосиновый фонарь. Но света от него не хватало, и кран над головой можно было найти только на ощупь. Поэтому она стояла рядом и светила в душевую фонариком. Сначала вымылась Лена, следующая Вика. Потом в душ пошла Маша, а Вика и светила. Когда подруги вернулись в дом, в душ пошел Иван и Лена с ним. «А у них что, близкие отношения?» – спросила Маша подругу. Та с награничительным лицом пожала плечами, развела руками, и после этой пантомимы ответила. «Я точно не знаю. Ну а что здесь такого? Они люди взрослые, обоим по 18 лет». Пока подруги сидели одни, они решили уступить большую кровать в спальне молодоженам, только сначала отвести в сторону кулену и расспросить, чтобы не вышло ошибки. Себе они выбрали раскладной диван в первой комнате. Перед отбоем в подразделении Маша распределила ночное дежурство, чтобы не проспать при загрузку или незваных гостей. Перед сном она разобрала и почистила автомат. «Сегодня он не раз все выручал, пусть так будет и впредь». Автомат был почти новым, и стреляли из него мало. Маша сумела это выяснить, потому что отец рассказывал ей об оружии. Вспомнив родителей, девушка загрустила. Единственным утешением для нее было то, что родители не останутся одни. «Даша не такая боевая, как старшая сестра, но, может, оно и к лучшему».